46. -е. Грязная игра. 7 августа 2001 года. Манхэттен. Живой, дышащий организм, пульсирующий в своём особенном ритме. Его свет, движение и архитектура окружили меня, пока я шла к своей точке X, отмеченной на карте. Хитгейт Групп располагалась в большом здании с вращающимися стеклянными дверями и потрясающе красивым лобби, отражающимся в отполированных полах. Зайдя в туалет, я расправила плечи и взглянула на себя в зеркало. Может быть, стоило надеть что-то более строгое, но кожаная куртка от Кена и Джуди придавала моему виду лишнюю уверенность И, как я надеялась, высокие кожаные сапоги скрывали мои подгибающиеся колени. Когда я красила губы, руки дрожали, смятые розы. Ярко-красные губы — слабое место моего мужчины. А мне нужны были все возможные преимущества для нашей встречи. Отступив на шаг, я сделала глубокий вдох и направилась в офис Троя. «У вас назначена встреча?» Девушки в приёмной были потрясающими. Просто потрясающими. Так бы всех и уволила. «Нет, но я приехала издалека, и я уверена, что он меня примет». Они удержались, чтобы не рассмеяться мне в лицо. Это тоже было крайне профессионально. Он сейчас на встрече, и это может занять какое-то время. Вы уверены, что не хотите назначить вашу встречу на другой день? Я подожду. Столько, сколько потребуется. Я присела на обтянутое кожей кресло, стараясь унять своё грохочущее сердце. Приёмная гудела, как пчелиный улей. Столько народу, столько кабинетов. Постоянный звон телефонов, приглушённые разговоры, не очень приглушённые разговоры, бесконечный шелест бумаг, выползающих из принтера и ксерокса. Каждая приходящая минута действовала мне на нервы, и, наконец, они так напряглись, что я вскочила с кресла и направилась к кофемашине. И на полпути к ней увидела трое сквозь стеклянную панель переговорной комнаты. У него отросли волосы, словно ему было не до того, чтобы думать о такой ерунде, как стрижка. Линие челюсти подчёркивала сексуальная щетина. Он рассеянно постукивал тонкой серебряной ручкой по массивному столу. Он выглядел как плохой парень, который ведёт себя прилично только до ближайшего перерыва. Плохой парень, который ждёт не дождётся, чтобы сорвать с себя свой шикарный деловой костюм. И от этой мысли у меня буквально расплавились внутренности. И я здесь, чтобы вернуть себе это сексуальное, страстное чудовище в мужском облике. Уж и не знаю, смогу ли я это сделать. Сможешь. И сделаешь. Пока я стояла там, пялись на него, встреча подошла к концу. Двери открылись, я метнулась обратно к своему креслу и продолжила ждать. И ждать. Комната опустела, но трое оттуда не вышел. Одна из девушек зашла к нему. Я повернула чётки на запястье. Ждать, ждать, ждать. «Он примет вас». Она, наконец, вышла, оставив дверь открытой. Чётко ставя ноги одну за другой, я зашла в комнату. Нас разделяла непреодолимая длина переговорного стола. трое остался сидеть на дальнем его конце, сложив руки перед собой. Чёрт. Он всегда выглядел ещё лучше, чем я его себе представляла. «Чем могу служить, Шейда Казими?» Он прочёл моё имя на листке, который оставила ему секретарша. «Я бы хотела поговорить». Внезапно я вспомнила о своих остриженных волосах, которые так медленно отрастали после химиотерапии. «Говорите». Он указал на стул возле двери, самый дальний от него. «Я постою». Мне нужны были хотя бы преимущества роста, даже если мои ноги, как зубочистки, подкашивались под его пронзительным взглядом. «Как угодно. Ты не сказал мне, что купил коттедж?» «Я не в курсе, что обязан отчитываться в своих финансовых инвестициях. Я сняла его на эту неделю. Да, мой управляющий передал мне эту информацию». «Эми? Эми твой управляющий?» «Шейда». Он нетерпеливо постучал ручкой. «Зачем ты пришла? Сейчас или никогда, Шейда? Сейчас или никогда? Потому что я люблю тебя. Потому что скучаю по тебе. Потому что до тебя я была пуста, и без тебя пуста тоже. Потому что единственное время, когда я чувствую, что живу, — это время, которое я с тобой. Я вырвала свои внутренности. Я бросила на стол перед ним свою душу. Всё, что угодно, лишь бы пробиться к нему. Ледяное молчание. «Я припоминаю, что делал тебе предложение», — сказал он, но ты потом передумала. «Трой, для меня всегда существовал только ты. Всегда». Правильно ли я понял? Он наклонился вперёд. «Ты считаешь, что можешь вот так зайти сюда со своими яркими губами, в этом сексе-наряде, и думаешь, что я сразу упаду на тебя?» Только потому, что тебе сейчас скучно и одиноко? Потому что ты решила, что неплохо было бы развлечься со мной в очередной раз? Трое, не надо так. Теперь, когда мы достигли этого, когда всё хорошо, когда мы, наконец, оба свободны и можем быть вместе. С чего ты взяла, что я ещё свободен? Да мне плевать. Меня само потрясли мои слова. Но это правда. Мне действительно было плевать. Значит, освободись. Ты же мой, Трой, и я не отдам тебя без боя. Я поняла, что я важна. Что мои желания тоже важны. И вот я здесь. Я знаю, что тебе было больно. Я понимаю, что ты хочешь причинить боли мне. И я прошу прощения, Трой. Прошу прощения за то, что убегала от тебя снова и снова. Но я же знаю. Я знаю каждую твою клетку. Каждую частичку. Ты тоскуешь по мне так же, как и я по тебе. Выражение его лица не изменилось. Оно оставалось таким же непробиваемым. Знаешь, что это? Я положила на стол перед ним фотографию из коттеджа. Он кинул на неё быстрый взгляд. Это моя старая фотография. Тут мы с Кэрол, моей соседкой, катаемся на роликах возле нашего дома, на берегу. Она была под фотографией твоих родителей. То и из твоего лофта. Помнишь, которая стояла на полке в гостиной? И ты пришла, чтобы показать её мне? Трой, погляди внимательно. Он взглянул ещё раз, но теперь замер. Это... это ты там? Бинго. В правом верхнем углу, позади парочки на роликах на траве, с поджатыми груди коленками, глядя им в спины. Моё лицо было не в фокусе, но всё равно безошибочно различалось. Трой, это был ты. В тот день, когда я искала знак. Я видела тебя. Я так хотела быть той девушкой, которую ты держал за руку. Я хотела, чтобы этой парой были мы. Мы с тобой, как две звезды, вращались по тем же орбитам. Но наши пути всякий раз расходились на какую-то бесконечную малость. И мы не могли соединиться. Трой. Не дай этому случиться снова. Его магнетические синие глаза уставились на меня. Затем он с мрачной решимостью отодвинул фото. Шейда. я же сказал, что не свободен. Трой, поцелуй меня. Я наклонилась вперёд, а першй сладонями о стол. Если в твоём сердце нет места для меня, я пойму. И тогда я уйду. И ты больше меня не увидишь. Его лицо приблизилось ко мне и мой пульс участился, но наши губы так и не встретились. «Я не обязан ничего тебе доказывать», — проговорил он. Я ощутила на щеке его горячее дыхание. Потом он встал и открыл дверь. Моё сердце замерло. Габриэла. Элла. Я так и знала. Ах, судьба! В какие жестокие грязные игры ты играешь. Я прошла мимо Троя, пересекла порог и вернулась в свой мир с чувством сокрушительного поражения. Я проиграла самую важную битву в своей жизни. Повторяй за мной. Я не буду рыдать перед всеми этими людьми. Не буду. Не буду. Рыдать. Как ни странно, ноги продолжали нести меня. Они принесли меня сквозь всю суету и вынесли из приёмной. Мне хотелось только отыскать тихий уголок, где я могла бы распасться на куски. «Погоди!» — услыхала я голос Трои сквозь весь этот шум. «У тебя, кажется, осталось кое-что моё». Я обернулась и увидела его посреди приёмной. «Прости?» «У тебя осталось что-то моё». Я почувствовала тяжесть чёток у себя на запястье. «О, Господи! Он собирается отнять у меня всё!» и ничего не оставить на память. Чувствуя, что все смотрят на меня, я подошла к нему и подняла руку, ожидая, чтобы он снял с запястья свои чётки. Он схватился за крест и резко, почти грубо притянул меня к себе. И тут его рот сильно и безжалостно обрушился на меня, раскрыл мои губы в яростном обладании. Он пожирал меня с такой жадностью, что все мои конечности задрожали. Я испытала взрыв счастья и облегчения, по мне понёсся поток слёз и смеха одновременно. Мои руки обхватили его, и я не могла напиться сладостью нашего поцелуя, нашего первого, истинно свободного, безумного, крышесносного поцелуя. Мы прервались, чтобы глотнуть воздуха, задохнувшийся, с кружащимися головами. А потом разверся ад потому что все начали нам аплодировать. Моё лицо стало ярко-алого цвета. «Никогда, никогда, никогда больше не смею носить от меня моё свёкло», — сказал он. Он был таким смешным в своём строгом костюме с лицом, вымазанным ярко-алой помадой. «А я-то думала, ты будешь дольше сопротивляться. Жуткая вишня. Я вечно проигрываю». Каждый раз, когда ты врываешься в мой офис. Каждый чёртов раз. Эй! Я знаю, знаю, не ругаться. Не курить, не пить. Он выжидающе взглянул на меня. И это оставляет одну единственную опцию. Рассмеялась я. Пойдём отсюда, свёкла.